Старый враг. Он проспал весь вечер и всю ночь. Проснувшись на рассвете, Аксон принялся обдумывать все, что случилось с ним за эти сутки, гадал о судьбе своих соратников и слушал вернувшихся следопытов. Из их разговора он понял, что бренненские солдаты искали их недолго, и еще до вечера свернули поиски. Среди людских голосов он расслышал грубую речь орка, Рокочущий говор его народа ни с чем нельзя было спутать. В памяти Аксона на удивление ярко вспыхнули сцены далекой войны. Затрубили рога, призывающие дружины на бой, пахнуло горелой плотью. Отгоняя жуткие воспоминания, он вышел из палатки. Алистер выслушивал доклад разведчиков, остальные разбирали лагерь и набивали походным скарбом мешки. Эйрин болтала ногами на пеньке и, не таясь, таращилась на серокожего островитянина. Огромный, покрытый ритуальными татуировками орк, задумчиво сидел на корточках и теребил волчий клык, служивший ему на шейным амулетом. Он что-то рычал себе под нос, и казался очень уставшим и встревоженным. Увидев аксуна, он медленно встал, расправил плечи и, подойдя вплотную, наклонился и шумно вдохнул воздух. "От тебя разит горелой плотью моего народа", прорычал орк. "Что тебе здесь нужно, где ты убийца?" Аксен поморщился. В нос ударил умноженный потом, присущий всему орочьему народу, запах горькой полыни. Он смерил взглядом возвышающегося над ним на два локтя Верзилу, оценивая свои шансы в бою. Рука, который раз потянулась за спину к потерянному в Бреннане ножу. Гант уловил это движение и заревел, словно дикий зверь, обдав бывшего десятника слюной. «Отойди, детина!» — прорычал в ответ Аксен. — Отойди, иначе клыки обломаю. — А ты очень смелый для человека без оружия. В этом лагере за тебя некому заступиться. Гант глянул на вольных, подтверждая свои слова. — Свернуть тебе башку я и голыми руками сумею, ага. Аксон почувствовал, как ярость кровавой волной поднимается в нем, отбирая способность мыслить. Сердце бешено забилось, требуя немедленно ринуться в бой. «Свернуть? Голыми руками? А как же твое обещание маленькой жрицы? Или словать это убийцы ничего не стоят?» Зеленые глаза орка вспыхнули огоньками торжества. Аксен приложил руку к груди и почувствовал тепло, исходящее от подаренной ему Эйрин Триглавы. Сама маленькая знахарка продолжала сидеть на пеньке и с любопытством следить за ними. Казалось, она ничуть не сомневалась, что разговор Аксена с Гантом закончится миром. «Не бойся, Серебряный, я не смотрю в тебя», — расплылся в жуткой улыбке шаман. «Духи ветра нашептали мне ваш разговор. Они рассказали, как ты спас от черных это брошенное дитя. Мать-земля шлет тебе благодать, но твои грехи перед моим народом должны быть смыты кровью. Бейся со мной, где-то убийца! Он выхватил из-за спины два огромных тесака и бросил один из них под ноги Аксону. «Отец неба мне свидетель! Моими руками возьмет он с тебя плату за погубленных!» Аксон не шелохнулся. Медальон у него на груди теперь почти обжигал. Взглянув на медленно тянущиеся по небу редкие облака, он закрыл глаза и почувствовал, как волна неописуемого спокойствия разлилась по телу. «Нет, сражаться с тобой я не стану. Если хочешь убить меня, убей». «Трос!» — проревел Гант. «Подними нож, иначе уйдешь к своим светлым, как покорная заколотая свинья!» «Сын Света уже взвесил мои грехи. Я не добавлю в свою чашу больше ни одного». «Не обманывай себя, человек! Ты убийца! Смерть и кровь идут за тобой, и молитвы этого не исправят! Сражайся!» «Нет», — проговорил Аксон, — «я дал обещание. Моя рука больше не отнимет ничью жизнь». Он наклонился, поднял брошенный ему тесак и рукоятью вперед протянул его урочиму шаману. В лагере слышалось только утреннее пение птиц и шелест листьев бука. Стрелки застыли на местах, с тревогой наблюдая, чем разрешится это знакомство. Гант не сводил с на глаз, сжимая в руке тесак. Аксен молчал. Лицо его было спокойным, но холодным. «Дборту лада забат!» «Земля-мать получит кровь!» — прорычал Гант, и, подойдя к Аксону, вырвал свой тесак у него из рук. «В убийстве без боя нет чести. Твой долг перед моим народом велик и требует оплаты. Алистер просил за тебя до ферна, но потом уже никто не сможет защитить тебя». Он развернулся и, рыча что-то на родном языке, ушел в лес. Эйрин подбежала к Аксону и крепко его обняла. «Я знала, что вы подружитесь». Радостно кивнула она. «Подружились, ага», — ответил кислой улыбкой на беззаботную детскую Аксон. «Конечно, вы будете хорошими друзьями», — не унимала Сейрин. «Он хороший, только очень несчастный». Она прижалась к Аксону, и давно забытое теплое чувство привязанности зародилось где-то в глубине его души. Он не мог сказать, вызвано ли оно магией кулона три главы, или эта маленькая знахарка так влияла на него, но одно он понял точно. Его жизнь теперь без остатка принадлежала ей. «Ну, чего застыли, братья по оружию? Собираемся и уходим!» — скомандовал Алистер и, проходя мимо, бросил на Аксена. косой взгляд. Вольные покидали лес Бреннана. Лагерь был собран. Молодые деревца, обтесанные под опоры палаток, забрали с собой. Место стоянки прибрали и завалили опавший листвой. Неопытный взгляд и не заметил бы здесь следов длительного пребывания 14 мужчин. Один стрелок из запаса шкур сшил Эйрин простенькую курточку и штаны. Переодевшись, она долго ходила, разглядывая свою тень на траве. Наконец, довольно хмыкнув, Эйрин поблагодарила стрелка за обновку и, свернув сарафан в небольшой мешок, села на свой пенек, ожидая приказа отправляться в дорогу. «Куда — Куда? — спросил Алистер Аксен. «Через пару лик выйдем к небольшому городку Вартен, что к востоку от Бреннена, и попытаемся наняться охраной на торговую ладью. Купцы там сговорчивые. Вольные частенько их грабят, так что еще и заработаем. Да, парни?» — кивнул Алистер стрелкам. Воины поддержали старшего дружным смехом. «Дальше по Орму пойдем на северо-восток. Уйдем по протокам от Арт-Беннета. Имперских там полно. Да и маги опять же». «Сойдем в Гриндене. Та еще дыра, но там спокойней. При попутном ветре через восемь-девять дней будем там. Оттуда до наших рукой подать». «Слыхал я о Вартане. почесал затылок Аксон. «Народ там под братством. Насильники, грабители, душегубы, висельники. Так и есть. На лесную тать здорово погоняли люди Радного. Хоть за это ему спасибо. Так что последнее время там тихо, да и выбора у нас другого нет» пожал плечами Алистер. «Если нарвемся на патрули, как объяснишь девчушку в отряде?» «А чего тут объяснять? Мы наемники. Бумаги из Фомерстада на наем в охрану есть, а Эйрин — наша знахарка». «Правильно!» — подскочила к ним Эйрин, услышав, что разговор зашел о ней. «Я вас всех залечу!» «Погоди, малышка!» — успокоил ее аксон. «У вас бумаги из Фомерстада?» «Ты услышал правильно!» — улыбнулся Алистер. «Печать княжескую показать?» До «Да себя оставь. Это ваши дела», — отмахнулся Аксон. «А мы возьмем с собой Ганта», — снова вклинилась в разговор Эйрин. «И как он такой большой и серый поедет с нами?» «Гант присоединится к нам после», — ответил Алистер. «За него не переживай. Иди пока к Гришу, ладно? Мы догоним». Эйрин весело кивнула и побежала догонять уходящих вольных. «Теперь вот что». Улыбка сошла с лица стрелка. Аксен, ты вроде мужик неплохой, и могу поспорить, у тебя были весомые причины резать родного, но по-хорошему мне бы нужно тебя связать и доставить в Ферн как пленного. Признаюсь, мне страх, как неохота играть с тобой в тюремщика и заключенного. Нам предстоит опасный путь. Скажи, я могу тебе доверять?» «Со мной проблем не будет. Бежать я не собираюсь, но предупреждаю, покорно принимать волю Грунди -гана я не стану». «Мне теперь есть ради чего жить». «Понимаю», — кивнул Алистер, поглядев на еле видную тропку, по которой только что убежала Эйрин. «А что с Гантом? Про долг я понял, но он назвал тебя детоубийцей». «Может, сам у него спросишь?» — огрызнулся Аксон. «Может, и спрошу», — хмыкнул Алистер. «Только ведь он все равно ничего не скажет. Ну да ладно, после разберемся. А пока добро пожаловать к вольным. Теперь ты один из нас». По крайней мере, до ферна.